Тайпины, 1858 год Весной 1858 года Сесил Уайт-Перриш решил рискнуть. Конечно, он не мог быть ни в чем уверен. Это был выстрел вслепую. «Раньше никогда не выгорало», — сказал он жене. «Но сейчас может. Время подходящее». После экспедиции с Ридом Жизнь Сейсила в Гонконге наладилась. Его брак с Мини был счастливым. Сейчас у них было уже трое детей. Все гонконгские миссии процветали. Помимо брошюры Библии, печатные станки выпускали всевозможные христианские труды. Особенной популярностью пользовалось «Путешествие пилигрима» Джона Баньяна. А ученые-миссионеры – переводили китайскую классику на английский язык. Мы должны помочь нашим соотечественникам лучше понимать эту страну, любил говорить Сесил. Это тоже часть нашей задачи. Мистер Лег, шотландский священник конгрегационалист, открыл семинарию, в которой новообращённые китайцы готовились сами стать миссионерами. И некоторые из этих новообращённых подавали большие надежды. Возможно, лучшим из них был Хун. Хун был хакка. Его как молодого деревенского школьного учителя привлекали тайпины, но он отказался от их идеологии и сотрудничал с несколькими миссиями прежде, чем нашёл лега. "Я хорошо его обучил", заметил шотландец. "С богословской точки зрения он мыслит верно". «Еще несколько лет, и он сам начнет обращать других». Хун посещал библейские уроки, которые Сесил давал прямо у себя дома, и семья Уайт-Перриш вскоре приняла его как родного. В свои тридцать с небольшим, крепкого телосложения, дружелюбный, всегда готовый поиграть с детьми, он стал их любимым дядей. Уайт-Перриши в семейном кругу даже называли его Даниилом. в честь пророка Ветхого Завета. Все очень радовались, когда Хун женился на одной из новообращённых китаянок, красивой молодой женщине, и у них родился сын. Думаю, наш Даниил получит всё, что только может пожелать, заметил Сесил в разговоре с женой. Но Минни не была так уверена. Меня терзает смутное чувство, ответила она. Что мы то мы чего-то не знаем о нём это что-то из его прошлого не сомневаюсь что он не скрывает ничего ужасного сказал сесил другим удовольствием в жизни сесила было развитие отношений со своим двоюродным братом трейдером естественно путём переписки им было настолько интересно переписываться друг с другом то со временем социальные различия, разделившие их в прошлом, практически позабылись. Сесил не раз говорил Минни. «Мы не виделись с Джоном с тех пор, как он побывал на нашей свадьбе. Я был бы так рад, если бы он снова приехал повидать нас». Больше всего Джона Трейдера поражало то, насколько хорошо его двоюродный брат-миссионер осведомлен обо всех вопросах, касающихся торговли, Но на самом деле в этом не было ничего удивительного, поскольку по мере роста колонии и улучшения сдешних условий жизни в Гонконге селились не только западные торговцы, но и крупные китайские дельцы из Кантона. Миссионеры, торговцы и ремесленники из разных стран жили бок о бок, и такой умный человек, как Уайт Переш, просто не мог не быть хорошо информированным о большинстве событий в их маленьком мире. Особенно Сесилу польстило письмо от Джона, в котором Кузан спрашивал его мнения. Он писал: Два моих партнёра предлагают, что нам стоит взять четвёртого, младшего партнёра, который со временем обосноучится в порту Шанхая. Что думаешь? Сесил немедленно ответил: Так случилось, что я недавно побывал в Шанхае. Во время опиумной войны это была всего лишь рыбацкая деревушка, обнесённая стеной недалеко от устья реки Янзы с небольшим фортом для защиты от пиратов, но сейчас поселение быстро растёт. Триады на какое-то время оккупировали это место, но их выгнали. Местные китайские мандарины и британцы довольно хорошо ладят. Мы помогаем китайцам поддерживать порядок и собирать налоги. За пределами старого города крепости быстро строятся новые французские и британские кварталы, очень красивые. Тайпины опустошили долину Янзы. Однако после того, как наступление тайпинов на Пекин потерпело неудачу, императорская армия задержала их в районе Нанкина, но они всё ещё мешают речной торговле. Тайпины хотели бы вырваться из Нанкина, а армия императора хотела бы ворваться туда. Но это положение вещей не продлится вечно. Как только Китаю установит мир и откроется для торговли, я предсказываю, что огромное богатство Янцзы потекут через Шанхай. Таким образом, торговля с южным Китаем будет вестись из Гонконга, торговля по Янцзы из Шанхая. И в каждом из этих городов тебе понадобится свой человек. Огромный прогресс был уже очевиден в Гонконге. На еще большее в отношении будущего Китая можно было надеяться, так почему Уайт-Перриша, вдумчивого миссионера, беспокоило дурное предчувствие? Он не хотел говорить этого, но правда заключалась в том, что он ждал подвоха от своих же соотечественников и их друзей. Запад проявлял нетерпение в отношении Востока, но И письма трейдера подтверждали сей факт. Договоры, заключенные после окончания опиумной войны не только с Англией, но и с Францией и Америкой, не были бессрочными. Они подлежали обновлению по истечении 10 лет, и эти обновления уже давно назрели. «Политики говорят, что они хотят свободную торговлю и христианство», говорил Сесил жене. Подрузамивают под этим только свободную торговлю, отвечала Мини. Британские торговцы всё ещё верили, но, возможно, они заблуждались, что могут продать массу изделий из хлопка огромному населению Китая, которое могло составлять 400 миллионов человек, хотя никто не знал точной цифры. Но на самом деле Жителей Запада раздражала более глубокая проблема. Они настаивали, что пришло время Китаю стать частью современного мира. Пора перестать относиться к другим странам как к невежественным варварам и вассалам и начать жить в мире свободных людей, равных им. Они хотели перемен, причём прямо сейчас. История на их стороне. У китайцев было целое десятилетие, чтобы всё хорошенько обдумать, что с ними не так. Новые договоры положат конец всей этой ерунде. Английские, французские и американские представители были готовы для сопровождения дипломатов, выделили британские войска. Не обязательно их пускать в ход. но зато сразу видно, что посланники настроены серьёзно. Британскую делегацию возглавлял лорд Элгин, опытный дипломат. Им пришлось дважды откладывать визит, прежде чем они смогли отправиться в Пекин. Во-первых, в 1857 году, когда в Индии внезапно вспыхнул мятеж против жестокого британского господства, известный как восстание сипаев, Микеш угрожал самой Калькутте и войскам, которые должны были направиться в Китай, пришлось разобраться с этими беспорядками. В первую очередь, единственным благотворным результатом этого кровопролития, писался эссей трейдеру, явилось то, что Британская империя поняла, что нужно стремиться лучше понять обычаи и религии местного населения. Полезный урок смирения. Во второй раз пришлось отложить визит из-за местного конфликта в Кантоне по поводу незаконной перевозки грузов между британцами и неуступчивым губернатором Гуанчжоу. В результате китайского губернатора выгнали, и теперь городом управляли британцы, французы и американцы. Смирения в этом деле никто не выказал. Напряжённость никуда не делась. Но после этих отсрочек Запад был в полной готовности. Войска собраны, и пасы собирались проплыть вдоль побережья от Гонконга до устья реки Пэйхо, откуда можно было бы добраться до Пекина. За 10 дней до предполагаемого отбытия лорда Элгина из Гонконга Сейсил, улуччив возможность остаться наедине с посланником за обедом, высказал свои опасения. Лорд Телгин. Могу ли я поговорить с вами откровенно? Определённо. Лысеющий пожилой дипломат благородных кровей, широко расставленными умными глазами был известен как хороший слушатель. Вы видели, как процветают наши миссии здесь на острове и как мы с китайцами ладим друг с другом. Я надеюсь, что при наличии терпения Такое сотрудничество сможет распространиться по всей китайской империи. Лондону недостаёт терпения. Я в курсе, но вот в чём дело. Если мы снова навяжем свою волю силой оружия, то не просто посеем вражду. Китайцы увидят только, что наше оружие лучше, поэтому они приобретут аналогичное, что безусловно не является нашей целью. Я надеюсь, что использовать оружие не придётся, Элгенс сделал паузу. У меня может быть ещё одна казарная карта в рукаве. Скажите, что вы думаете о тайпинах и их так называемом небесном царе? Они христиане? Они могли бы стать христианами в будущем, но в настоящее время это просто культ. Ими правит человек, который утверждает, что он брат Иисуса, и человек этот капризный и, возможно, сумасшедший. Китайцы, однако, могут предположить, что мы и тайпины поклоняемся одному и тому же богу. Не должны, но могут, если я намекну, что мы подумываем об объединении сил с тайпинами. Это напугает императора и сделает его более сговорчивым. А вы хитры. Это моя работа. Вы потребуете, чтобы наш посол вручил верительные грамоты императору, без необходимости биться лбом о землю, выполняя коу-тоу? Конечно. Никакого поклона. Неуместно в наше время. У меня есть предложение. Пусть посол встретится с министром или принцем. Оба будут представителями своего монарха, но никаких кауту не потребуется. Разумно, но ничего не получится. Лондон даже слушать не станет. Вопрос принципа. К чёрту принципы. Я не думал, что месяняру употребляют такие выражения. Элгин улыбнулся. Я да. Элгин вздохнул и тихо сказал: "Не уверен, что смогу это сделать". Прошла неделя после отъезда лорда Элгина и сопровождающих его лиц. Рано утром Сейсил и Мини услышали, как кто-то барабанит в дверь. И с удивлением увидели, что на пороге стоит Даниил, очевидно не в себе. "Вы должны мне помочь". закричал он, как только его впустили. "Что в дела?" спросила Минни. "Я должен поехать в Нанкин увидеть со Небесным царём." "Нанкин, оцепленным императорскими войсками," сказал Сесил. "Ты туда не прорвёшься, но даже если и прорвёшься, с чего ты взял, что Небесный царь тебя примет?" Даниил взглянул на него безумным взглядом и затряс головой. Вы просто не понимаете, мой дорогой друг. Дело в том, что небесный царь он втянул в себя воздух и выпал мой двоюродный брат. На то, чтобы рассказать свою историю, ему не потребовалось много времени. Он не видел небесного царя вот уже много лет. Но когда-то они вместе изучали Библию и были близки. Лэг знал об их родстве, но решил, что Хуну лучше держать это в секрете. И вот Хуну Даниилу приснился сон. Очень яркий сон, в котором ему приказали отправиться к небесному царю, исправить ошибки в толковании писания, которое допускает брат, и вернуть тайпинов в лоно истинного христианства. Это моё предназначение, воскликнул он. Внезапно вся моя жизнь обретает смысл. Он с чувством посмотрел на Мини. Я должен это сделать, должен. К полудню Сесил успел переговорить с Лэгом, который подтвердил историю Хуна. Но шотландский миссионер был категоричен. Если его не убьёт императорская армия, то это сделает двоюродный брат Небесный царь построил правление на основе извращённых представлений о христианстве. Думаете, ему понравится, если вдруг нагрянет давно потерянный родственник и скажет, что всё это неправильно? Он убьёт его. Он всё понимает, ответил Сесил. Но он считает, что это его миссия и готов рисковать жизнью, что если именно он должен привести этих людей к истинной христианской вере? Это же возможно? Кто мы такие, чтобы говорить, что он ошибается? Я в этом принимать участия не буду, сообщил Лек. Я бы силой его удерживал, если бы закон позволял, он мрачно кивнул. Ему потребуются деньги на поездку, и я их ему не дам, ни пенни. И тогда Сесил Уайтпериш воспользовался своим шансом. Он знал, что это выстрел в слепую. Разумеется, затея может провалиться, тут нельзя быть уверенным. Раньше никто не находил нужный ключик к тайпинам, но будучи миссионером, я не могу утверждать, что это категорически невозможно, не исключаю, что Даниил именно тот, у кого всё получится. Село понадобилось неделя, чтобы собрать деньги. Многие члены общины поддержали Лэга Даже те, кто вносил пожертвования в основном, просились о силе не раскрывать их участие в сборе средств. А что насчёт жены и маленького сына Даниила? Он не мог взять их с собой в такое опасное путешествие. Моя жена заявляет, что присмотрит за ней и ребёнком, объявил Лек. Но не забывайте, Уайтпериш. Вы отправляете парня на верную смерть. После отъезда Даниила прошли месяцы. Никто не знал, добрался ли он до Нанкина и жив ли вообще. Тем летом лорд Элгюден проделал хорошую работу. Его канонерские лодки разнесли в дребезги береговые форты, охранявшие великий канал, и после жёстких переговоров он добился всего, чего хотел. Британский посол встречался с императором без поклонов, Торголю опиумом легализовали, объявили о начале свободной торговли. Христианские миссионеры могли ездить по поведем по всему Китаю, они были под защитой императора. Других иностранцев запретили называть варварами, по крайней мере, официально. Лорд Элгин, заслуживший похвалы соотечественников, отправился в свой дом в Шотландии. Оставалось лишь официально ратифицировать договор, когда следующим летом в китайскую столицу прибыли послы Великобритании, Франции и Америки. Итак, всё могло бы произойти без проволочек, если бы не младший брат лорда Элгина, который прибыв в качестве посла на следующий год, решил действовать силой, а не тактом, ввязался в спор по поводу фортов Решил ворваться в форт, как какой-то хулиган Коим он, по сути, и являлся Но тут выяснилось, что китайцы отремонтировали форты Научились лучше их защищать И в итоге влепили лорду заслуженную в пощечину И отправили в Освояси Так что все усилия его старшего брата были сведены на нет Можешь ли ты поверить в случившееся, мой дорогой кузен? Бедный Элгин гостил у королевской семьи в Балморале, когда пришло известие о катастрофе, он очень огорчился. Какие слова Элгин скажет младшему брату, когда они в следующий раз встретятся, лучше даже не представлять. Его просят вернуться и разобраться в беспорядке. Не сомневайся, он ехать не хочет, но чувствует себя обязанным. Я полагаю, что он отправится в путь в новом году. Возможно, я встречу его до того, как он уедет, если да, то я напишу о нашей встрече. Любящий кузен Джон Трейдер. В февральским утром 1860 года, по Рождеству Христову, можно было наблюдать, как одинокий и худощавый китаец средних лет в длинном одеянии, быстро идет по переулку от набережной к дому Сесила Уайт-Перриша. В его внешности не было ничего примечательного. Никто бы не заподозрил, что коса, свисающая из-под шляпы вдоль позвоночника, липовая, и еще несколько месяцев назад он носил волосы, хотя и седые, распущенными. Словом, Никто не принял бы его за воина Тайпина. Нё поспешил по переулку. Гонконг оказался больше, чем он ожидал, со строительными площадками повсюду. Внизу на пристани ему объяснили, как пройти к дому миссионера, но дважды пришлось остановиться, чтобы спросить дорогу. Он даже сам не верил, что добрался до британского острова живым. Труднее всего было пробираться мимо манджурских лагерей и патрулей между Нанкином и побережьем. Его с десяток раз могли убить или взять в плен. Но, похоже, небесный царь был прав, когда заверил, «Мой старший брат Иисус обещал, ты под божественной защитой». И поэтому небесный царь мог оказаться прав и в другом случае – «Нужно заручиться поддержкой Сесилу Уайт-Перриша. Он ключ ко всему. Возможно, именно от него зависит все наше будущее. Иногда о нее казалось, что небесный царь со своими странностями, когда он несколько дней подряд почти не говорил, и со своими религиозными видениями, возможно, немного сошел с ума». Но в этом плане не было ничего безумного. План мог сработать. Нью многое повидал. Некоторые воспоминания преследовали его, кое, что он хотел бы забыть, но если план сработает, всё содеянное, возможно, стоило того. Перед уходом Сеси Лайт Перриш зашёл поцеловать жену. Минни была снова беременна. и до родов оставалось всего 2 месяца. Это будет их четвёртый ребёнок. Сесил подошёл к входной двери и открыл её. Какое яркое утро! Белые облачка неслись по бледно-голубому небу. Он закрыл двери и уже собирался выйти в переулок, когда увидел приближающуюся к нему одинокую фигуру. Боже мой! ахнул Сесил. Это совершенно точно был неё Ему даже не нужно было смотреть на шрам на щеке. Сначала они заперлись на полчаса в столовой, а потом уже там появилась мини-Уайт-Перриш. Присядь, моя дорогая. Позволь мне поделиться потрясающими новостями, которые привез мой друг. Ты помнишь, как в прошлом году Даниил покинул нас в надежде добраться до Нанкина? Как такое забудешь? Он не просто добрался таки до Нанкина. Похоже, теперь тайпинский небесный царь доверяет только своей родне, так что, когда к нему явился двоюродный брат и друг детства, он возликовал и сделал нашего друга Хуна ближайшим советником». «Надеюсь, Даниил окажет на него положительное влияние», — спокойно произнесла Минни. «В том-то и дело», — ответил Уайт-Перриш. Кажется, он притворил свой план в жизнь с успехом. Он шлет нам заверение в том, что община в Нанкине, если и не совершенно во всех аспектах учения и поведения, то настолько сильно реформирована, что мы без колебаний объявляем ее христианской». «Небесный царь все еще верит, что он брат Христа». «Хун!» Особенно подчеркивает, что сам царь Итайпин И теперь считает себя братьями и сестрами во Христе Как и все добрые христиане «Будем надеяться», — сказала Минни «Я не думаю, что нам нужно слишком придираться по каждому пункту» «Наш гость был у бедной жены и ребенка Даниила Они ждут здесь в миссии уже год От него невесточки» Родные даже не знают, жив он или мёртв. Он отправится туда прямо сейчас, как только мы закончим, заверил её Сесил. Тогда я вас оставлю, чтобы вы могли завершить свои дела побыстрее, ми ни кивнулань её и удалилась, после чего мужчины возобновили свою беседу на кантонском. Когда ты только появился, ты сказал, что пришёл за помощью, напомнил Уайтперис. Что я могу сделать для тебя? — У меня сообщение для самого главного представителя британского правительства величайшей важности. — Понятно. — Уайт-Перриш задумался. — Сейчас в Гонконге нет представителя как такового, но кто-то наверняка уже едет. — Как думаете, кого отправят? Ну, вы опять лишь помялся лишь мгновение. По слухам лорда Элгина. Да. Совершенно точно лорда Элгина, ответил Нёс с уверенностью, хотя сясил понятия не имел, откуда он это мог знать. Так что лучше тебе подождать и самому доставить сообщение, но Нёс покачал головой. Небесный царь хочет, чтобы не я доставил это сообщение, а вы. Я Хойт Перишуставился на него с удивлением. Да. Небесный царь не может приехать сам. Ему нужно быть в Нанкине. Он не может отпустить от себя и своего брата, которого вы называете Даниилом. Но Даниил сказал небесному царю, что все целое вам доверяет. В ваших словах никто не усомнится, и вы лично знакомы с лордом Вы идеальный кандидат на то, чтобы объяснить лорду Элгину, чего мы просим и что можем предложить взамен. Единственная причина, почему небесный царь отправил именно меня, то, что мы с вами знакомы. Я должен вам всё рассказать и уехать. Все наши жизни зависят от вас. О, я открою вам стратегию и план сражения Тайпинов. Разве это не секретная информация? «Мы вам доверяем». «Но ты ж понимаешь, что я не смогу ничего скрыть от лорда Элгена». «Понимаю». «Ну, тогда рассказывай», — сказал Уайт-Перриш. Императорская армия практически окружила Нанкин. Она надеется выкурить нас. «А смогут?» «Может быть, если не сдадутся». и пока им поставляют продовольствие. А откуда идут поставки через Ханчжоу из Япона по побережью? У вас есть наружи силы, которые могли бы вас освободить? В этом нет необходимости. У нас есть генерал Ли. Я улыбнулся. Единственный лидер тайпинов, который носит очки, выглядит как школьный учитель. На наш его богатворят, он очень хитрый. И в чём заключается его план? Вырваться из окружения. Несколько тысяч человек, очень быстро. На пась на Ханчжоу, может быть, на Дяпу, армия императора погонится за нами, оставив вокруг Нанкина не так много войск. Мы вернёмся назад, Я обрушум всю мощь на армию императора, оставшуюся в Нанкине, разделить врага, а затем разбивать по частям. Думаешь, это сработает? Да. Нио кивнул. Генерал Ли очень хорош в этом. А потом? Очередной прорыв. Наносим удар на севере, вверх по Великому каналу, но недалеко Достаточно, чтобы защитить наш фланг. Затем движемся по побережью в Шанхай. Два дня пути. Хотите захватить Шанхай? Нам нужна гавань. Китайская оборона в Шанхае ничто легче легкого. Ты ничего не забыл? Шанхай больше не старый форт и рыбацкая деревня. Это единственный договорный порт, который действительно открыт, И он вырос. Теперь за пределами форта есть иностранные концессии, не только фабрики, но и целые общины: британцы, французы, американцы. Что вы собираетесь с ними делать? Нам нужен только форт, не концессии. Это послание для лорда Элгина. Скажите западным общинам вывесить жёлтый флаг над каждым зданием, домом, церковью, магазином. Наши войска будут знать. Тронь любого иностранца под желтым флагом и будешь казнен. Скажите своим людям. Просто оставайтесь в помещении, пока боевые действия не закончатся. Это не займет много времени. А потом? Все будет как обычно. Уайт-Перриш задумался. Неужели это все? — Чего еще хотят от нас тайпины? — спросил он. — Только это. то есть не вмешиваться в разборки между тайпинами и императором. Соблюдать нейтралитет, как мы это называем, конечно. На первый взгляд сообщение имело смысл. Когда придет лорд Элгин, ему нужно будет уладить отношения с императором Китая и открыть торговлю. Сейсиль не предполагал, что Элген захочет вовлечь свои войска во второстепенную битву между императором и тайпинами. А как насчёт оружия? Раз или два до него доходили слухи о том, что британские торговцы тайно свозят оружие в Нанкин. Всегда можно купить оружие, ответил Нье и улыбнулся. Когда дело доходит до продажи оружия, В открытом море нет наций. Так это всё? Нет. Вы заметили, что когда говорили о лорде Элгине, я уже знал, что прибудет именно он. Да. И это странно. Я расскажу вам почему. Некоторое время назад небесному царю было видение, в котором ему было сказано, что Бог посылает на помощь великого человека. После дальнейших молитв небесный царь удостоверился, что речь идёт о лорде Элгине. Ясно. Как любопытно, Сесилл нахмурился. Поживём, увидим. Итак, это дальнейшее сообщение от небесного царя лорду Элгину. Тайпины, друзья англичан. Мы разделяем одну и ту же религию. Старая маньчжурская династия коррумпирована и рушится. Божья воля состоит в том, чтобы мы заменили империю христианским царством, куда британцы и другие христиане будут с радостью присылать миссионеров, ведь мы знаем, какие вы хорошие люди, а также свободно торговать. Мы распахнём вам врата этого нового царства. Мощное послание Даниил велял передать вам, что вы можете доверять этому сообщению. У нас могут быть консулы в портах, посол в Пекине. Почему нет? И торговля будет свободной. Наши торговцы смогут плавать вверх по реке Янцзы и продавать хлопок? Конечно. Единственное, Небесный Царь не одобряет алкоголь и табак. Он считает, что это плохо. Не думаю, что это будет проблемой. И опиум, конечно. Но все христианские миссионеры против нечестивой торговли опиумом. Даниил смог заверить в этом небесного царя. «Ах!» — произнес Уайт-Перриш и замолчал. «Нужно двигаться поэтапно», — наконец сказал он. «Вот и все мое сообщение. Вы доставите его?» «Обещаю». ответил Сесил. «Насколько ты останешься?» «Проведу день в миссии с семьей Даниила, и у меня есть еще одно обязательство». «Что за обязательство?» «Поеду к своей старшей сестре». Только уложив детей, когда они с Минни тихо ужинали вместе, Сесил смог поделиться своими мыслями. «Знаешь, дорогая, Начал он, пересказав жене все, что передал ему Ньо. Ньо может обманываться. Царь Тайпинов может цинично его использовать. Но если сообщение подлинное, последствия всего этого могут быть очень серьезные, перспектива получить свободный доступ ко всему Китаю — это то, о чем мы всегда мечтали. Минни немного устала. У нее болела спина. Если на то будет воля Божья, тихо произнесла она. Некоторые верят, размышлял он слух, что христианский Китай предсказан в книге Исаии. Пророк говорит о большом скоплении верующих в Господа Бога с севера и запада и из так называемой земли синим. Может быть, синим это Китай. Год назад я слышал прекрасную проповедь на эту тему. Он сделал паузу. Должен признаться, ответственность за передачу послания лорду Элгину, если предположить, что это он едет к нам, тяжким бременем лежит на мне. Если боишься что-то забыть, милый, то запиши всё, пока слова свежи в памяти. Нет, я не про это. на меня давит важность послания. Она нежно улыбнулась. Частью об этом должен беспокоиться лорд Элгин, Сесиль, а не ты. Он может спросить, как я оцениваю это послание, что оно значит. Он может спросить моего совета. А может и не спросить. И что тогда мне сказать? Вот что меня беспокоит. Бог подскажет тебе нужные слова, ответила Минни, надеясь, что беседа закончена. День ничем не отличался от других. Как она часто делала ранним утром, Мейлин, перейдя небольшой мостик, шла по тропинке, которая петляла между деревьями у края пруда. И тут ей показалось, что она услышала слабый шорох слева. Она остановилась, и звук тоже стих. Без сомнения, какой-то маленький зверёк крался среди листвы. Но она сделала всего несколько шагов, как за спиной раздался треск ломающейся ветки. Марина вернулась. Братишка, вас кликнула она, а потом, заметив, что не её озирается, добавила: "Поблизости никого нет. Как ты сюда попал?" Привязал коня в лесу ещё утром, наблюдал, как просыпается деревня, как твой муж вышел из дому, видимо, вернулся из Америки. "Ты был осторожен. Зато в прошлый раз я был недостаточно осторожен, помнишь?" Она смотрела на него. Её братишка стал старше. Посидел, подумала она. Мой муж никогда не ездил в Америку. Он вернулся сразу. Поодаль от тропы они нашли бревно, на которое можно было присесть. "Кто ты здесь делаешь?" спросила она. "Я так часто думала о тебе. Как ты и что ты? Хочу всё знать. Я всё расскажу." Но сначала ты должна ответить. Как твоя семья? Всё наладилось? Ничего не изменилось, она грустно улыбнулась. Мой муж здоров, но его брат совершенно бесполезен. Наши сыновья отлично работают, но мы мало что можем сделать. Брат мужа продал большую часть земли, дом разваливается. Говорят, американцы снова ищут рабочих и платят хорошо. Может быть, мой муж И один из мальчиков всё-таки уедут, но это пока не точно. Но мы выживаем, братишка. Мы не голодаем. Я привёз тебе деньги. В этом нет необходимости. У меня ещё есть деньги из прошлого раза. Оставь себе. Я их специально для тебя привёз. У меня достаточно денег. Спрячем перед моим уходом. Она вздохнула. Наверное, неё может себе это позволить. Он рассказал ей о своей миссии, так же как рассказал Уайт Пейришу. Но кое о чём я британцам не сказал, добавил он. О чём же? У нас много серебра из захваченных нами городов. Не просто много. О, очень много. И ещё больше хранится в порте в Шанхае. И что будешь с ним делать? Она улыбнулась. Уйдёшь на покой богачом? Нет. Как только мы возьмём под контроль порт в Шанхае, то купим железные военные корабли, пароходы, как у британцев. Может, десяток, может, больше. Затем мы поплывём вверх по реке в Нанкин, сорвём лагеря императора за пределами города и полностью перекроем их поставки. Вся река Янзы будет нашей. Ты действительно думаешь, что вы свергнете императора и изгоните манчжуров? Да, думаю. особенно если британцы будут с нами сотрудничать это в их интересах майлинн на мгновение задумалась я знаю ты всегда этого хотел тихо сказала она потом подумала немного и добавила можно вопрос конечно небесный царь безумен она заметила что неё колеблется Не знаю, медленно произнёс он. Может быть, великие люди часто кажутся немного сумасшедшими. Они видят то, чего не видим мы. Но взгляни, чего он добился. У него есть царство. Он ещё может захватить всю империю, она вот-вот падёт. Ты так говоришь, потому что хочешь, чтобы это было правдой. Знаю. Он мог побеждать и все равно оставаться безумцем. Не я обдумывал ее слова. И тут, взглянув на воду, слегка вздрогнул и ткнул пальцем. «Это что за ребенок?» На другом берегу пруда из ворот дома вышла свекровь Мэйлин, ведя за руку маленькую девочку. «Это наша дочь», — сказала Мэйлин. «Появилась...» чуть меньше, чем через год после твоего последнего визита, она улыбнулась. Иа всегда хотела девочку. Наверное, это счастливо. Да. А муж не расстроился, что родилась девочка. Да он на неё не надышится. Старуха и девочка ступили на мостик. "Вылитая ты", воскликнул в неё. "Все так считают. Матушка говорит, что когда она чуть подрастёт, мы должны бинтовать ей ножки". тогда выгодно выйдет замуж. Девочкам хакка не бинтуют ноги, нахмурился Ньё. Манджуркам тоже, но это единственный способ дать ей жизнь лучше, чем у нас. Казалось, ответ не устроил Ньё. Когда мы придём к власти, всё изменится. Взгляд Майлин был прикован к дочери, но думала она о другом. Братишка Ты собираешься жениться? внезапно спросила она. Несколько лет назад у меня появилась жена. Мне её даровал небесный царь. Отлично. Дети есть? Был ребёнок, но умер при рождении, и жена тоже. Мне жаль. Ты её любил? Мы мало времени были вместе. Он грустно улыбнулся. Не так, как я люблю тебя, сестрица. Это другое. Она покачала головой. Её братишка был мужчиной средних лет, но на мгновение он заговорил почти как ребёнок. Когда это закончится? Я уйду на покой и остепенюсь, женюсь, заведу семью. Небесный царь обещал мне. Хорошо. Надеюсь уже скоро. Она всё ещё смотрела на воду, но теперь повернулась к нему. Тебя преследуют воспоминания. Всё, что ты повидал. Люди, которых ты убил. Я солдат. Мэйлин медленно кивнула. Нё не мог говорить об этом. Она поняла. Затем они закопали серебро, которое он принёс, а потом пошли туда, где была привязана его лошадь. Он попрощался и ускакал, а Мейлин смотрела вслед неё, чувствуя себя беспомощной, как мать, разлучённая с ребёнком. в уме времени. Когда письмо дойдёт до тебя, любезный кузен Сасиль, лорд Элген будет уже на подходе. Всего несколько часов назад у меня была возможность побеседовать с ним, и я спешу поделиться тем, что узнал, пока это ещё свежо в моей памяти. Он выполняет свой долг, но надеется, что не задержится в Китае надолго. Его цель, как он подтвердил мне, состоит в том, чтобы просто ратифицировать уже заключённый договор любыми средствами. окажется задача лёгкой или сложной, ещё предстоит увидеть. Его будет сопровождать французский посланник барон Гро. Эти двое будут поддерживать друг друга, но именно тогда, когда мы коснулись более глобальных вопросов, Разговор принял действительно интересный оборот. Обрадуемся ли мы, спросил я его, если дадим старой маньчжурской династии рухнуть? А что насчёт тайпинов? Пусть они и номинально христиане. Хотел бы он, чтобы иностранные державы захватили власть, как мы недавно сделали в Кантоне. Он старался не говорить ничего конкретного. Новый сказал одно замечание, которым я с тобой поделюсь. Нам нужно китайское правительство, сказал он, достаточно сильное, чтобы заключать договоры и поддерживать порядок, но не более того. Возможно, правительство, которое сможет править, но только с нашей помощью. Это было бы идеально. Но мы ни в коем случае не хотим, чтобы Китай стал достаточно могущественным, чтобы причинять нам неудобства. Помните, что сказал Наполеон: Китай это спящий гигант. Когда он проснётся, мир содрогнётся. Интересно, что ты думаешь?